Глава 7. 27 декабря 2016 года. 14.25. Снежный покров Шелкова всё никак не мог лечь уверенно. Но это не отменяло того, что время от времени с неба сыпалась то мелкая твёрдая крупа, то огромные белые хлопья, то противный снег с дождём. Сегодня погода сделала выбор в пользу последнего, но даже это не могло испортить галки настроения. Они с Юлей вышли из дверей колледжа и остановились – не торопясь спускаться с крыльца по разбитым ступеням. Галка шумно втянула носом воздух и также демонстративно выдохнула его. «Ты чувствуешь это?» «Запах свободы!» — с улыбкой заявила она. «Не могу поверить, что это всё». «И правильно делаешь», — хмуро заметила Юля. «Это ещё не всё. Ещё практика, отчёт, итоговая работа. Это уже всё формальности. Главное, никакой больше учёбы». Она постояла немного, наслаждаясь моментом, и полезла в сумку, зашуршала пачкой сигарет. Юля не могла разделить её энтузиазм. Она чувствовала себя как насильно поднятый из могилы зомби, уставший и апатичный ко всему. На зачёте несла какую-то нелепую чушь, хотя в теме ориентировалась неплохо. К счастью, преподаватель знал об этом, и ему оказалось лень отправлять её на пересдачу, поэтому бессвязные лепеты ей всё-таки зачли и отпустили с миром. «Какие планы на сегодня?» — поинтересовалась Галка, наконец спускаясь по ступеням и дымя тонкой сигареткой. Вдыханием дыма она себя особо не утруждала. Ей определённо больше нравилось держать сигарету в пальцах. Вероятно, с ней Галка чувствовала себя взрослее и драматичнее. «Может, заборимся в Бургер Кинг? Отметим окончание мучений?» Юлю приглашение удивило. Весь последний месяц Галка не особо жаждала тратить на неё свободное время после колледжа, убегая на свидание с Алексом, местным видеоблогером. Какое-то время она была его преданной фанаткой, а в ноябре ей выпал шанс познакомиться с ним лично. Галка благополучно отбила его у тогдашней пассии, и с тех пор у них разворачивался бурный роман, что позволило Юле пережить собственную любовную драму в тишине и одиночестве, а заодно увлечься танцевальными тренировками с Кристиной. А то Алекс сегодня занят?» — осторожно уточнила она, поглядывая на галку. Та скорчила презрительную гримасу, нервно дёрнула плечом и едким тоном сообщила. «Алекс отправлен в отставку. Тот ещё урод оказался. Даже говорить о нём не хочу». Юля выразительно приподняла брови, но потом вспомнила замечание прежней подруги Алекса о его ветренности и предположила, что тот увлёкся кем-то ещё. Настя говорила, что ей не раз приходилось мириться с его изменами. А Галка была из тех девушек, которые ни с чем мириться не станут, даже если чувства к парню ещё остались. И, судя по нервным движениям и отрывистым ответам, её влюблённость в него пока не прошла. «Мне очень жаль, что так получилось», — мягко произнесла Юля, коснувшись костлявого Галкиного плеча. Та только натянуто усмехнулась в ответ, как бы говоря, «Ничего, переживу». «Так что, идём кутить?» «Галь, прости, но сегодня нет сил». Со вздохом отозвалась Юля, качая головой. «Я полночи не спала. А у меня такое было... А мне ещё на зумбу сегодня... Я хотела хотя бы часок вздремнуть, прежде чем идти». «Это с твоей новой богатенькой подружкой?» Тут же насыпилась Галка. «Ну, конечно. С ней тусить, наверное, гораздо интереснее, чем со мной». «Ну что ты такое говоришь?» устала протянула Юля, понимая, что Галка это не со зла. Очевидно, в ней говорила обида на Алекса... заставлявшая её злиться на всех окружающих. «Во-первых, Кристина мне никакая не подружка, а всего лишь знакомая, сестра моего нанимателя. Во-вторых, мы с ней не тусим, мы просто ходим вместе на тренировки». «Да?» Галка с подозрением покосилась на неё и вдруг хитро улыбнулась. «А может быть, ты через неё клинья к Владу подбиваешь? Давай, колись, мне это можно сказать». Юля даже не стала утруждать себя возмущённым ответом. Ограничилась убийственным взглядом. Галка тут же примирительно вскинула руки. «Ладно, ладно, не бесись, поняла. Тему мужиков-козлов закрыли. Их стереозных избалованных сестёр тоже. Зря ты так о них». Тут же нахмурилась Юля. «Влад и Кристина — хорошие люди, очень отзывчивые, совсем не избалованные и всегда готовы прийти на помощь». На последних словах у неё вырвался тяжёлый вздох, заставивший Галку притормозить и повернуться к ней всем корпусом. «Так». Отсюда давай поподробнее. О чём речь? Это как-то связано с тем, что ты не спала полночи? Что там опять у тебя стряслось? Юлю не пришлось просить дважды. Она и сама умирала от желания поделиться ночным происшествием с Галкой. Так уж вышло, что именно эта рисковатая девчонка с кучей тараканов в голове в критический момент протянула ей руку помощи и стала главной помощницей в преодолении всяких мистических опасностей. Ни разу за всё время Галка не испугалась и не отступила, не оставила её разбираться самостоятельно. Пусть могла она не так много, но безрассудной храбрости ей было не занимать. И Юля постепенно заражалась от неё этой храбростью. Она выложила ей всё как на духу, лишь опустив подробности эмоциональной встречи с Владом в лесу и не упомянув разговор перед расставанием. Это не имело к делу никакого отношения. По той же причине Юля не стала уточнять, как именно оказалась на парковке, где видела подозрительного человека и слышала шёпот. Через ту парковку часто ходили и просто так, чтобы срезать путь. Галка слушала, не перебивая, лишь выразительно округляя глаза и время от времени отпуская комментарии в одно или два слова. Чаще всего слова эти были не совсем цензурными. «Так тебя хотят убить?» «В смысле, опять?» «Ну, на этот раз хоть обычный маньяка не злобный призрак, уже прогресс. Хотя, если этот маньяк настоящая ведьма, то у тебя проблемы». «Вот спасибо, обнадёжила», — хмыкнула Юля. «Всегда пожалуйста», — невинно улыбнулась Галка, но тут же посерьёзнела. «И что будешь делать? Мало ли что там тебе ещё в уши налили. Может, этой ночью тебя гипноз заставит прыгнуть с моста или скинуть кого-нибудь с него?» «Нет, надеюсь, что нет». Тихо отозвалась Юля, содрогнувшись. «Я немного погуглила эту тему. Вроде у любого гипноза есть ограничения. Нельзя заставить человека сделать то, на что он в принципе не способен. То есть, например, совершить убийство. Или самоубийство. Должен вмешаться инстинкт самосохранения. Но это не точно. Лучше скажи мне, ты знаешь какую-нибудь легенду про колодец в лесу?» Галка задумалась, перебирая в голове воспоминания. И, наконец, виновато пожала плечами и покачала головой. Нет. Ничего на ум не приходит. Но я поищу. Может, найду чего. А ты держись. Добавила она, сжимая Юлины плечи и слегка встряхивая её. Них, Андрей, на крайняк привязывай себя ночью верёвочкой к батарее. Хотя лучше, конечно, наручниками и ключ спрятать. Боюсь, это будет странно выглядеть. Мама и так крайне удивилась, когда обнаружила меня возвращающейся домой в 5:00 утра. Она выразительно покачала головой, давая понять, что эта утренняя встреча далась нелегко. Хорошо врать у Юли никогда не получалось. Да обычно и не приходилось. Мама не особо её контролировала, а у самой Юли не возникало желания делать что-то такое, что нужно было бы скрывать. Вот и в этот раз, несмотря на подготовленную легенду, она просто не смогла заставить себя её произнести. Ограничилась обтекаемой фразой про форс-мажор, с которым пришлось разбираться вместе с Владом. Это хотя бы было почти правдой. Мама только нахмурилась в ответ и велела идти спать и не шуметь, чтобы не разбудить Сёмку. Хотя того в столь ранний час не мог разбудить даже пушечный выстрел. «Да, непростая у тебя выдалась ночка», — признала Галка. «Ладно, иди тогда. Отдыхай. Я поищу что-нибудь про твой колодец. Если найду, напишу». На этом они и расстались, поскольку давно уже дошли до того места, где их пути расходились. Юля повернула в сторону дома, предвкушая момент, когда ляжет на диван и накроется пледом. Но её планам не суждено было сбыться. Она не прошла и трёх шагов, когда рядом с ней затормозил смутно знакомый тонированный внедорожник, посигналив для привлечения внимания. «Привет!» — улыбнулся Роб, когда стекло со стороны водителя опустилось. «Привет!» — неуверенно отозвалась Юля, удивлённо оглядываясь. «Откуда ты взялся?» «Каюсь, выследил тебя. Еле дождался, когда останешься одна». «А, а, понимающе протянула Юля, но тут же снова задалась вопросом. А зачем? Чтобы предложить пообедать где-нибудь? Это звучало как вполне естественное объяснение для всех, кроме Юли, которая только насторожно сощурилась. Нужна ещё какая-то информация, о Шелкова? Гроп улыбнулся и мотнул головой. Нет, просто хочу пообедать с красивой девушкой. Кто может меня за это винить? Заметив, что его слова только ещё больше удивили и насторожили её, Роб выразительно выгнул бровь. «Так тебе что, никто не говорил, что ты красивая?» Юля смущённо пожала плечами. Ей не удалось припомнить такого, если, конечно, не считать восторгов Кристины, когда та нарядила её в своё платье. «Но сама-то в зеркале ты должна это видеть», — снова улыбнулся Роб. «Так чего, составишь мне компанию?» Юля подумала о манящих диване и подушке, о тренировке, перед которой хотела отдохнуть. Потом вспомнила слова Кристины аробе Робе, Владе и невесте последнего. Что там за история приключилась? Уместно ли будет водить дружбу или, чем чёрт не шутит, заводить отношения с человеком, столь некрасиво поступившим с её... А с её кем? Вопрос возник в голове, заставив разозлиться на собственную нерешительность. работодателем Соседам? «Но в таком случае какое ей дело до его разборок с Робом?» «С другом», — подсказал внутренний голос. Но Юля предпочла его проигнорировать. Она улыбнулась и кивнула. «Тогда запрыгивай». Галка успела пройти больше Юли, размышляя об услышанном, когда вдруг её накрыло осознанием, что она не уточнила, где находится тот колодец, а было бы круто доехать до него и посмотреть самой, что там как. Она тут же развернулась и зашагала в обратном направлении, хотя можно было ограничиться сообщением и просьбой скинуть точку на карте. Но Юля не успела бы уйти далеко, поэтому Галка предпочитала выпросить у неё координаты лично. А то заочно там может заортачиться или сделать вид, что не заметила сообщение, или действительно его не заметить. К тому месту, где они разошлись, Галка вернулась как раз в тот момент, когда Юля обходила огромный крутой внедорожник, чтобы забраться на пассажирское сиденье рядом с водителем. Галку она не заметила, поскольку не крутила головой по сторонам. Это определённо была не машина Влада. И вряд ли машина его сестры. Очень уж не женская она выглядела. Едва дверь захлопнулась, внедорожник резко тронулся с места, увозя куда-то Юлю, и вряд ли к ней домой, до которого оставалось буквально два шага. «Значит, отдохнуть и поспать ты хочешь, да?» С горечью хмыкнула Галка. «Все врут». Вот просто все. Ей стало обидно. Очевидно, Юля променяла поход в Бургер Кинг с ней на свидание с каким-то богатеньким Буратино. Интересно, откуда он взялся? Через господ Фёдоровых возник? Похоже, вся такая скромная Юленька не собиралась упускать свой шанс выбиться в дамки. Не получилось с самим Фёдоровым? Не беда, получится с кем-то из его знакомых. Всё ж таки не зря она столько лет дружила с искортницей Рязановой. Крутя в голове эти горькие, едкие мысли, Галка снова развернулась и пошла прочь, твёрдо решив, что никакую легенду искать не будет. Пусть на этот раз Юлька сама выкручивается. 27 декабря 2016 года, 14.40. Соболеву позвонили с проходной как раз в тот момент, когда он на мгновение вынырнул из своих изысканий и бросил взгляд на часы, думая о том, что «пора бы навестить столовую». Вообще-то он уже обедал около полудня, когда вернулся из леса, так и не обнаружив в колодце ничего интересного. Но, по сути, это был поздний завтрак, поскольку утром он всё свободное время потратил на то, чтобы поспать ещё минуточку, и в итоге ограничился чашкой сладкого кофе на ходу. А то, что завтрак состоял из борща, котлет, пюре и капустного салата, так на то он и поздний. Так или иначе, новость о том, что к нему просится посетитель, его в тот момент совсем не обрадовала. Но молодой дежурный снова нелепо понизил голос и напряжённо произнёс. «Это та, что со слепым приходила». Поскольку обычно со слепым приходила Юля, Соблев подумал в первую очередь про неё. Видимо, Влад прислал её с каким-то поручением. Возможно, ещё что-то нарисовал. Выведывать новости о колодце он пришёл бы сам. Или девчонка что-то вспомнила и спешит поведать. В любом случае, стоило уделить ей время. Поэтому он велел пропустить, даже не уточнив имени. Поэтому очень удивился, когда в кабинет вошла не Юля, а Кристина. В одной руке она держала ячейку с четырьмя картонными стаканчиками с кофе, а в другой бумажный пакет с логотипом, находящийся поблизости кофейни. «Всем привет!» — улыбнулась Кристина, кивнув слегка обалдевшему Петру Григорьевичу и повернувшись к Соболеву. «А я вот тут решила заскочить к вам, кофе угостить». «Не знала, правда, сколько вас, поэтому взяла с запасом». Поскольку остановилась она между столами, Петру Григорьевичу пришлось чуть отклониться в сторону, чтобы посмотреть на коллегу. Во взгляде его читался вопрос. «Это что ещё за небесное создание?» Может быть, эпитет «Небесное» там на самом деле и не присутствовал, но в голове Соболева он всё равно прозвучал. Ему оставалось только растерянно пожать плечами и попытаться дать напарнику знак оставить его с гостей наедине. Пётр Григорьевич безмолвное послание принял и понял должным образом. Закряхтел, поднимаясь из-за стола, и подошёл к Кристине. «Пойду Димчу угощу, раз такое дело», — заявил он, вынимая из ячейки два стакана. «И маффины возьмите», — предложила Кристина, отставляя оставшийся у неё кофе на стол Соболева и доставая из пакета коробочку. «Они закусочные, сыром ветчиной». Пётр Григорьевич с довольным видом кивнул, принял угощение и заявил, выразительно глядя на Соблева. «Вот она мне нравится». И, не дожидаясь ничьей реакции, вышел за дверь, оставив Соблева недоумённо пялиться на Кристину в одиночестве. «Присаживайтесь», — предложил тот, указывая на стул перед своим столом. Кристина посмотрела на предложенное место с сомнением, обвела кабинет ищущим взглядом и, наконец, снова удовлетворённо улыбнулась. «Давай лучше на «ты». «И сюда», — предложила она, подхватывая ячейку с кофе и перемещаясь на подоконник. Соболев помешкал пару мгновений, всё ещё слегка шокированный происходящим, но всё же встал из-за стола и присоединился к Кристине у подоконника. Та уже успела освободить кофейные стаканчики от ячейки и вытащить из пакета ещё одну коробочку с маффинами и две с сэндвичами. Один сэндвич она сразу протянула подошедшему Соболеву, а второй взяла себе и принялась есть, присев на подоконник. Соболев последовал её примеру, поглядывая на Кристину с настороженным любопытством. «Тебя прислал брат?» — поинтересовался он, наконец, отпивая кофе. Тот успел немного остыть, но всё равно был в разы вкуснее того, что они заваривали в своей кофеварке. «Чтобы покормить тебя?» — нарочито удивилась Кристина. «Чтобы выпытать, что мы нашли в колодце». «О, я не собираюсь тебя пытать», — рассмеялась она. Её улыбка тут же стала лукавой и игривой. Кристина, скосила на него глаза и, понизив голос, многозначительно заметила. «Хотя уверена, что тебе бы понравилось». Соболев едва не поперхнулся куском сэндвича, и ему пришлось срочно запить его. Кристина снова рассмеялась. «Ладно, на самом деле мне действительно интересно, что там с этим колодцем, но Влад меня не присылал. Я сама пришла». Соболев кивнул, делая вид, что верит. Впрочем, поскольку ничего криминального в колодце не оказалось, он спокойно поведал Кристине все подробности утренней проверки. «Так что на дне там ничего нет. Только грязь. Ил. Воды тоже нет. Не знаю, что за плеск слышала Юля, но определённо никто там не живёт и не ловит брошенные камни. Впрочем, это не исключает вероятности, что с колодцем может быть связана какая-нибудь мистическая легенда, которую использует убийца». «Саму легенду пока ищем, а за колодцем аккуратно следим. Если это будущее место преступления, возможно, это наш шанс поймать мерзавца». «А что с Юлей?» — поинтересовалась Кристина. «А что с Юлей?» — повторил её вопрос Соболева, лишь изменив интонации. «Ну, ты выяснил, кто её отвёз в лес?» «Пока нет. По местным службам такси проверили, никто не получал ночью такого заказа. Агрегаторами она не пользуется. Либо её подвёз какой-то частник, либо... Тот, кто внушил ей необходимость явиться к колодцу, подвёз её сам? Закончила за него Кристина. Значит, её не собирались убить? Только напугать? Возможно. Этот парень, ну или женщина, всегда следует определённому сценарию. Если мы правы насчёт его цикла, то этой ночью было ещё слишком рано. «Но, возможно, по легенде, Юля сначала должна была побывать у колодца, а уже потом, если, конечно, это вообще имеет какое-то отношение к маньяку, и мы не принимаем желаемое за действительное, для убийцы довольно странно выбрать именно её». «Почему?» – удивилась Кристина. «Потому что это относительно маленький город, и уже все в отделении знают, что твой весьма приметный брат таскается сюда по поводу каждого убийства, и что с ним всегда ходит Юля». «Выбирать в жертву девушку, которая постоянно находится в поле зрения полиции, или фееричная глупость, или отчаянная наглость? На дурака наш убийца не похож». «Но вы же всё равно будете её защищать? Как-то охранять?» С нажимом поинтересовалась Кристина. Её тон прозвучал не столько как вопрос, сколько как попытку убедить в необходимости озвученных действий. «Слушай, у меня не так много ресурсов», — признался Соболев. Мы уже следим за подозреваемой и за потенциальным местом преступления. Мы, конечно, сделаем всё возможное, но представить ещё и круглосуточную охрану к Юле я не могу. Что ж, значит, охрану к ней приставит Влад. Я в нём ни на минуту не сомневался. Хмыкнул Соболев, доедая сэндвич. Кофе ещё оставалось много, сытость пока не пришла, поэтому он потянулся за коробочкой с маффинами. Те оказались не закусочными, а шоколадными, что его совершенно не огорчило. «Слушай, а скажи, давно это с ним?» «В смысле, все эти пророчества, рисунки и всякое такое?» «Примерно год, наверное», — пожала плечами Кристина. Это началось уже после аварии, когда он полностью восстановился. Кроме зрения, конечно. У него началась сильная депрессия, когда стало понятно, что со слепотой уже ничего не сделать. Появились серьёзные проблемы со сном. Какое-то время он буквально жил на таблетках. То снотворные, то какие-то антидепрессанты. Только они ему не помогали. Владу просто не хотелось жить. Но всё неожиданно изменилось, когда я обручилась со своим будущим мужем. Я пришла к Владу сказать об этом, а нашла его на полу без сознания. На столе лежал рисунок, сделанный обычной ручкой. И на этом рисунке была я в подвенечном платье. «Вполне узнаваемая я!» Она повернулась к Соболеву, чтобы поймать его взгляд, и весомо добавила. «Мой брат никогда не умел рисовать. Это просто не попадало в сферу его интересов. И едва ли он мог научиться, ослепнув. Он несколько дней провалялся в постели с жаром. Мы думали, что это какой-то рецидив воспаления или вылезла какая-то побочка от лекарств. Но в больнице ничего не нашли. Просто пару дней Влад буквально был при смерти, а потом пошёл на поправку так же внезапно и без видимых причин. Когда ему стало лучше, я рассказала ему про рисунок. Спросила, что всё это значит. Как он узнал, что я собралась замуж, если он был первым, кому я решил рассказать, даже мама ещё не знала. У него не было ответов. Но с того дня что-то изменилось. Он стал иногда рисовать то, что сбывалось. Ничего такого, никаких убийств, совершенно бытовые вещи. Влад обсуждал это только со мной. Больше никто не знает. А потом он стал рисовать Шелкова. Поэтому он сюда переехал. Понял, соблев Да. Он считает, что его сюда привели некие высшие силы. А ты что думаешь? Кристина снова посмотрела на него и улыбнулась. А мне плевать. Если это вернуло ему желание жить, пусть будет. Потому что видеть, как твой брат, который... всегда был таким весёлым, жизнерадостным, энергичным, медленно умирает, это по-настоящему страшно. Сейчас он стал похож на себя прежнего. Нет, даже лучше, потому что выпал из деловой гонки, стал спокойнее и внимательнее. Конечно, ему тяжело без прежнего дела, он не привык к такому количеству свободного времени. Но я верю, что однажды он решит эту проблему и найдёт баланс». «И ты переехала к нему, чтобы помочь его найти?» У Кристины вырвался смешок. «Хотела бы я так сказать. Но на самом деле я просто сбежала сюда от своих проблем». Он вопросительно приподнял брови, плохо понимая, какие такие проблемы могут быть у молодой красивой женщины из состоятельной семьи. «С мужем в последнее время не клеится», — пояснила она. Соблев удивился ещё сильнее, и ей пришлось добавить. «Он...» «Совсем не обращает на меня внимания». «А-а-а-а», понимающе притянул Соболев. «Надо же. Моя жена от меня по той же причине ушла. С моей работой трудно выкроить время на семью». «Вот и мой муж так говорит», — презрительно фыркнула Кристина. «Только всё это чушь. Было бы желание, а время найдётся. Дело не в занятости, а в отношении. Так учат психологов?» Сомнением хмыкнул Соболев. «Так вижу я», — поправила Кристина. «Мой отец, знаешь ли, основал Вектор и заставил его работать. И это дело тоже требовало от него полной самоотдачи. Но он всегда находил время на маму, на меня, на сыновей. Так что не надо мне рассказывать про всепоглощающую работу». «Не надо, так не надо», — легко согласился Соболев, не собираясь её переубеждать. В конце концов, что могла знать богатенькая, избалованная девчонка о мужской работе? Особенно такой тяжёлой и грязной, как работа полицейского. «На самом деле...» «Я пришла, чтобы кое-что спросить». Снова заговорила Кристина после небольшой паузы. «Это дело, в которое влез мой брат, это очень опасно. Для него я имею в виду. Я, конечно, рада, что он ожил с вашим расследованием, но не хочу, чтобы оно его угробило». Соболев, как раз даевший всё, до чего смог дотянуться, только вздохнул и выразительно посмотрел на неё. «Кристина». Это серийный маньяк-убийца. Сама-то как думаешь? Конечно, это опасно. Для всех. Теперь и для тебя тоже.